Охота на ведьм популярность моей книг, которая увеличилась после публикации серии карманных выпусков, растущиее признание моих работ, побудили старых противников вновь авторизоваться. Некоторые иллюстрированные репортажи к моему 80-летию, появившиеся во многих журналах, и прибывшая из Парижа великолепно изданная брошюра «Двойные страницы», где вновь были опубликованы мои самые удачные фотографии Нуба, о которых французский писатель Жан-Мишель Ройер писал. Лени Рифеншталь, современные Платон и Микеланджело, Лейки. Все это могло послужить развязыванию клеветнической кампании, о которой я считаю нужным упомянуть из-за ее особой злобы и хитрости. Мой опыт участия в передачах прямого эфира предостерегал меня от появления на телевидении. Год назад ведущий программы Жан Думур уже пытался уговорить меня. Он произвел на меня хорошее впечатление, так что я отбросила все сомнения. Я получила устные и письменные заверения, что речь пойдет только о моей работе, а события, связанные с Третьим Рейхом, не будут затрагиваться. Марк Шиндлер, режиссер, пообещал, что, разумеется, Он будет придерживаться договоренности. Даже Хорс более не сомневался. Телевизионная компания набрала материал из моих фильмов, взяла интервью у моих прежних сотрудников и даже снимала празднование дня рождения. Они, по словам режиссера, намерены сказать полную правду. Незадолго до отъезда на эту передачу в Женеву позвонили мои друзья. Они сообщили о специальных выпусках швейцарской телевизионной газеты, разложенных в киосках. На одном из моих фото внизу написано большими буквами «Лени – создательница нацистских фильмов». Я сразу же позвонил руководству телевизионной компании, и меня заверили, что не имеют никакого отношения к этой публикации. В их фильме нет политики. Разговор я записала на монитофон. Не хотелось нарушать договор без доказательств. В Женеве меня встретили в аэропорту, в гостинице «Ричмонд» был зарезервирован номер. Все старались мне помочь. Однако мое недоверие не исчезало, и я попросила чтобы до выхода программы в прямой эфир мне был показан фильм. Они отказались. Я сразу же решила уехать. Поняв, что я не отступлю от своего требования, телевизионщики в конце концов сдались. С учащенным сердцебиением сидела я в небольшом демонстрационном зале, предчувствуя, что теперь начнется самое плохое. Волнуясь, я не различала людей, находящихся в помещении. Что я пережила затем, непостижимо. Началось все совершенно безобидно. Отрывки из моих фильмов, потом детские и сценические фотографии, фрагменты фильмов о горах. «Может быть, это не так уж плохо», – подумала я и почувствовала облегчение. Неожиданно я услышала имя Адольфа Гитлера. На экране появилась старая дама, известный историк кино Лотте Эйснер. Примечание. Эйснер Лотте, 1896-1983. Немецкий театральный и кинокритик. Один из редакторов газеты «Фильм Курир». с момента ее основания в 1919 году. В 1933 году эмигрировала во Францию, была корреспондентом Ord Film News, автор книг о немецком киноэкспрессионизме «Демонический экран» 1952, «Мурнау» 1972, которая до эмиграции в Париж работала в берлинском фильм «Курире». Растерянно слушала я, как в интервью она рассказывала следующее. «Одним прекрасным днем, это было или в 1932 или в начале 1933 года, ко мне в бюро пришла Лейни Рифеншталь и сказала, мне хотелось бы представить вам чудесного молодого мужчину. Я подумала, чудесный и мужчина? Странно. Это мог быть только тренкер. Но он же сказал, что не любит людей, окружающих Лейни». Я спросила недоверчиво, «И с кем же вы меня хотите познакомить?» Леня ответила, «С Адольфом Гитлером». Это не было шуткой госпожи Эйснера. Она это сказала с такой уверенностью, что ей обязательно должны были поверить. Что за чепуха? Как будто Гитлеру нечего было делать, как незадолго до прихода к власти идти со мной в фильм «Курир», чтобы там познакомиться с коммунистическим редактором женщины. И как только могла разумная образованная дама говорить такое. Я никогда не видел госпожу Эйснера, я даже не знакома с ней, не встречала ее ни в Берлине, ни в Париже, ни где-нибудь еще. Могли бы меня спросить, правдива ли эта история. Но дальше хуже. Последующие сцены были кадрами из фильмов, посвященных Холокосту. Старые хроникальные обозрения, показывавшие сожжение книг, снимки хрустальной ночи, депортации евреев. Все это перемежалось с моими фотографиями. И кульминация этого хаотичного набора кадров, утверждение, что я будто бы получила задание от вермахта сделать фильм о расстреле евреев в Польше. Прозвучало это после того, как годами на допросах было установлено официальными американскими, французскими немецкими следственными органами, что все распространяемые обо мне слухи – фальшивка. Извратили даже случай, который произошел со мной в Польше и о чем я уже здесь подробно писала В фильме это было так. В кадре видно мое искаженное лицо, причем речь идет о том же самом фото, которое мне хотел продать вымогатель, назвавшийся Фрейтагом, еще до процесса против редакции review Далее в фильме стоящие на коленях завязанными глазами люди, на которых направлены ружейные стволы, слышатся выстрелы и сразу смена кадра. На земле лежат трупы. Следующий кадр опять демонстрирует мое лицо, но уже крупным планом. Каждый, кто это увидит, должен подумать, что я присутствовал при казни евреев. Такой монтаж кадров искажает истину. Еще в 1950 году, когда я вела процесс против издателей журнала «Ревью», из-за такой же клеветы Берлинский суд подтвердил, что история вымышленная. В Польше я не видела ни одного расстрелянного, ни военного, ни гражданского. Когда же теперь я смотрел эту невероятную фальсификацию, а сотрудники телевидения обещали говорить только правду, я чуть не сошла с ума, потеряла сознание и пришлось вызвать врача. Мои усилия воспрепятствовать показу фильма или хотя бы вырезать порочащие меня сцены остались безрезультатными. Врач запретил мне принимать участие в прямом эфире. Таким образом, организатор всей этой махинации, Клод Тарацинта, должен был вести передачу «Без меня». Гостевое кресло осталось пустым. Примечание. Тарацинта Клод, швейцарский тележурналист, в 2002 году выпустил документальный фильм «Мемуары пограничников. Оппозиции швейцарских властей в годы Второй мировой войны». Думаю, что в моем состоянии я не была бы готова защищаться от гнусных инсинуаций. Я поручила своему адвокату проследить, чтобы эта передача больше нигде не выходила в эфир. Адвокат Мюллер Герне, который уже несколько раз меня консультировал, добился запрета без возбуждения дела. Я отказалась от подачи жалобы на возмещение ущерба. Мне хотелось покоя, чтобы наконец-то сконцентрироваться на написании мемуаров.